Глава десятая. Событие двадцать седьмое. Ибо если противник действительно стойк, то его можно опрокинуть только штыком. Михаил Иванович Драгомиров. Фридрих Вильгельм, король Пруссии, не подвел. Трофейные гаубицы, выкаченные метров на сто от апушки Лесек Кёнигсбергу. Едва успели по три выстрела произвести, как почти вся юго-восточная стена крепости окуталась дымами, а следом и грозный рик нескольких десятков орудий долетел. Чуть раньше, а может и одновременно, чугунные ядра вонзились в землю, отрикошетили и поскакали, взрывая фонтаны земли дальше. Что можно сказать о целкости прусских канониров? Не целки они. Тфу, низный пираний! Из двух десятков ядер ни одно не причинило батарее ни малейшего вреда. Все мимо проскакали, прямо как блинчики на воде. Естественно, что проводить этот эксперимент на людях Иван Яковлевич не собирался. Около гаубицы находилось всего три заряда, а расчет был в облегченной форме. Стрельнули три раза, попали в кирпичную стену. Ну и в припрыжку на полной скорости к лесу. Сто метровка получилась. Нет, не десять секунд. Борзовы рекорд не превзошли. Секунд под двадцать получилось. Все же сапоги на людях, а не шиповки. И не трусы обтягивающие, а штаны и китель. Успели. Только забежали в лес и укрылись за толстыми деревянными щитами, прикрывающими настоящее орудие, а не прусские пукалки. как пару ядер, выпущенных особо криворукими уберменшами, доскакали до леса. Одно так даже на излёте врезалось в щит, прикрывающий двухпудовый единорог. «Целься! Подымам! Триста тридцать три!» — заорал капитан Батюшков, командир роты тяжёлых орудий. «Бабах! Бляха-муха! Опять брех-то забыл рот открыть!» Аж зазвенело внутри тупой башки.、С、чего опять полез к самой батарее, дебил конченый! Иван Яковлевич судорожно совершая глотательные движения побежал от орудий к капушке чуть правее. Там для него и прочих командиров наблюдательный пункт соорудили, насыпали на бревна гору земли и несколько небольших бойниц оставили, чтобы видно было бой от сам командиром. Бабах! О споры, ребята, работают. Нормальных бомбардиров собрал последний фельдмаршал Российской империи, или единственный, единственный живой. Если хуже тех гвардейцев, что ушли с Карлом Бероном, то не сильно. И довольно метко получилось. Прямо над стеной вспыхнули облачка дыма. Последствий не видно, но очевидцем быть мало кто захочет. Сотни двух сантиметровых свинцовых шариков со скоростью звука полетели выкашивать собравшихся на стене. Бабах! И пары минут не прошло, как шесть единорогов отправили еще сотни шариков пруссакам в подарок. Бабах! Еще подарок. Бабах! Бабах! Тишина настала прямо оглушительная. хоть ножом ее на хлеб намазывай. Всего шесть залпов было предусмотрено планом. «Менять позицию!» «Может, и зря он такой маневр предусмотрел?» «Там на стене вряд ли кто живой остался. А береженого Бог бережет». Неудачно они место для наблюдения выбрали. Кто же знал, что ветер организуется именно такой, что весь дым будет на них сносить? Руку вытянутую свою не увидишь и дышать нечем. Выскочили все командиры полков из блиндажа этого и в лес подались, кашляя и слезы размазывая. Брехт все ждал, что вот сейчас пруссаки тоже под имам отработают, а так как меткость у них не запредельная, то несколько шальных ядер прямо по полковникам и прискакают. Нет, молчит Кёнигсберг. Прокашлявшись, Иван Яковлевич стараясь держаться за стволами сосен, пригибаясь короткими перебежками, добрался до последних деревьев и навел на стену большую подзорную трубу, дав себе мысленно плюху в очередной раз. Знал же, как сделать нормальную небольшую трубу с несколькими парами линз, чтобы она и приближала в несколько раз лучше, и в руке ее не напрягая бицепсы и трицепсы можно было держать. Все некогда. Ну еще я опасался, что продадут мастера секретцу по статам. Усиливать соперника не хотелось. Наверное, пора. Впереди уже серьезные войны. На стене суетились немцы. За километр с небольшим в четырехкратную оптику видно было не очень, но ответной стрельбы пока не было. Зря перестраховался. Сейчас бы шесть залпов картечных гранат были в самую пору. Бабах! Точно после этой войнушки нужно будет наградить бомбардиров. Успели перетащить тяжеленные орудия, весившие вместе с лафетом полторы тонны, на сто метров левее, установить их, навести и выстрелить. А ведь не более десяти минут прошло. Бабах, бабах! Стена опять окуталась дымами, и это рвались наши гранаты, а не враги отвечали. Бабах! Все, шесть залпов сделано. Капитан, охладите стволы и закиньте шесть шрапнельных гранат за стену. Подошел Брехт к батарее. Они подтащили орудие почти вплотную к батарее шестнадцатифунтовых пушек, что стояла пока в резерве. Зачем маленькие гранатки посылать, если двухпудовые монстры есть? Вот если выйдет прусская армия из города. Тогда и ей пострелять придется. Бабах! Ваше высочество, над крепостью белый флаг появился. Брехт задумался. Награждать собрался, а в Российской империи и наград таких нет. И орден Александра Невского, и орден Андрея Первозванного – это очень высокие награды, практически для генералов и прочих графов с князьями. Такими солдата не наградишь. Орден Кирилла и Мефодия, что он пробил у Анны и Уановны для всяких просветительских и научных успехов, орден Святой Екатерины для бабс, а для младших офицеров и тем более сержантов всяких и нет ничего. Нужно разработать положение о Георгиевских наградах. Там к двадцатому веку стройная система организовалась и степеней много, да еще и медали в придачу. Быстрее бы уж закончить с этой ненужной войнушкой и домой. Столько дел, а тут недели в холостую пропадают. Событие двадцать восьмое. Ничто так численно не умножает батальоны, как успех. Наполеон первый, Бонапарт. Тысяча семьсот шестьдесят девятый. 1821. Император Франции. С весны 1733 года во Франции стали догадываться о походе русского корпуса на Рейн. По имеющимся слухам французы знали, что в помощь императору отправляется 37 тысяч солдат и 6 тысяч казаков и калмыков. Кардинал де Флери решил использовать это для попытки настроить немцев против диких русских варваров. Можно сказать, русофобию разжечь среди населения немецких земель на правом и левом берегах Рейна. Французы начали распространять прокламации о нашествии русских варваров, угрожающих свободе немцев. Только эффект получился обратным. Листовки вместо немцев напугали французских солдат. После вступления русских войск во владение Габсбургов французская пропаганда потерпела фиаско. Население восторженно встречало русские войска, тем более что те их не грабили и закупали продукты, заполновесные серебряные монеты, а по прибытию корпуса Карла Берона в Прагу горожане так вообще устроили пир в честь русского корпуса. Одна из немецких газет опубликовала эпиграмму. О, галлы, знали вы гусарские клинки и в страхе мнили, служат немцам черти. Дрожите же, шлет Москва к нам верные полки, едва ли кто из вас избегнет жуткой смерти. К сожалению, не все немецкие государства одинаково мечтали сразиться с французами. Были и те, кто надеялся отсидеться. А были и те, кто под шумок желали, надеясь на проигрыш Габсбургов, хапнуть себе земельки и получить реальную независимость от Вены. Среди этих последних была и Бавария. Правящий курфюрст Карл Альбрехт не участвовал в войне, но придерживался профранцузских взглядов. Баварские посланники заявили в Вене, что курфюрст не допустит прохода русского корпуса даже посредством применения силы и выхода из нейтралитета. С тенью встанут баварские полки против русских варварских орд. Карл Шестой и русский министр в Вене Людовик Ланчинский, а также посланный Бероном Карл Ливенвольде вынуждены были предпринять экстренные меры. Ланчинский с курьером отправил в Ригу депешу, что курфюрст поставил подружье 15 тысяч человек, но австрийская армия готова обеспечить безопасный проход русского корпуса. Курфюрст Баварии заявил прибывшему туда Карлу Левенвольде, что готов сохранить нейтралитет, если корпус пройдет через Баварию отдельными отрядами в тысячу человек. Даже тупому было понятно, что Карл Альбрехт надеется уничтожить русских поодиночке. Тормозя проход корпуса, курфюрст также надеялся, что французская армия успеет взять Майнц. В Вене устали от интриг баварца. Нужно было принимать решительные меры. Людовик Ланчинский отверг предложение о движении отдельными отрядами, Евгений Савойский, принц Кориньяна. Отдал приказ генерал-фельдмаршалу лейтенанту князю Фридриху Вильгельму Гогенсоллерн-Гехенгенскому с четырьмя керосирыскими полками Лапковец, Кевин Хюллер, Лантьери и Хоенемс, и войсками епископа Бамбергского Фридриха Карла фон Шонбара выдвинуться в епископство Бамбергское. И по приказу фельдмаршала Вильчика прикрывать русские войска при проходе через Баварию. В начале сентября корпус князя Гогенцоллерна прошел Нюрнберг и встал у Херцбурга. В это же время из долины реки Ин прибыл корпус генерал-фельдмаршала лейтенанта князя Георга Лобковица в составе двух драгунских и четырех кирасирских полков. Йоргер Вюртемберг. Гамильтон, Пальфи, Гогенцоллерн и Дармштадт. Корпус встал от озера Бодензея до Ульма и блокировал баварские владения с запада и с юга. Ласси после объединения с корпусом Карла Берона, принявшей командование над всей русской армией, выжидал, чем это чихарда внутринемецкое закончится. А сам генерал Берон не удержался и отправил вернувшегося из Мюнхена Ливенвольда назад к Карлу Альбрехту с короткой запиской, всего из двух слов: "Сотру в порошок". Курфюрст Карл Альбрехт осознал, что игры закончились. Дальше все будет по взрослому. Его пятнадцати тысячам будет противостоять совместно русско-австрийская армия в шестьдесят тысяч почти человек. Имперский канцлер граф Филипп Людвиг Венцель фон Зинцендорф сообщил русскому министру Ланчинскому, что курфюрст передумал и будет рад пропустить русские войска. Не до конца доверяя курфюрсту, император приказал Вильчику добиться от Карла Альбрехта права прохода корпуса через Росхaupt и Вальдурна до Нюрнберга двумя корпусами. Так в близости друг от друга, дабы они во всяком случае, ежели со стороны кур Баварии паче всякого чаяния в проходе препятствовать или может быть отчасти неприятельски атаковать дерзнут, тотчас соединиться, друг другу вспомогать и обороняться могли. Пятнадцатого сентября Вильчек заключил соглашение с Баварией о свободном проходе и снабжении армии из баварских магазинов. Все же прокормить тридцатитысячную русскую армию было непросто. Напуганные баварцы прятали продукты и не продавали их даже за серебро. Не верили, что война пройдет на чужой территории. Французов опасались. Слухи о поражениях австрийских войск в Италии дошли до Баварии. Из-за недостатка провианта марш через Оберфальц и Зульцбах. Был проделан без дневок всего за четыре дня. Девятнадцатого сентября русская армия вышла к Помолшпрунгу, где баварские власти снабдили наконец русские полки фуражом и подводами. Генерал Аншевласси отправил в Ригу послание, что при проходе через Баварию воспрещения и помешательства ни от кого и от команды моей ни малейшего обывателем озлобления никому показано не было. Но стоящие в оборфальской земле поблизости нашего пути в полутори тысячи солдат, генерал-майор барон Мировицкий, приехав ко мне именем принципала его, курфирста Баварского, за доброе ея императорского величества при проходе землею его состояние и поступки благодарил. 22 сентября русские полки стали лагерем под Нюрнбергом. Это была последняя остановка на пути в лагерь имперской армии. Первого октября оба корпуса прибыли в Ладенбург и встали от Ладенбурга до Хайдельберга на восточном берегу Рейна вместе с корпусом князя Гогенсоллерна. Справа от русских корпусов были позиции датского вспомогательного корпуса. Событие двадцать девятое. Близкое расстояние от неприятеля и взаимная помощь друг другу есть лучшая тактика. Федор Федорович Ушаков. 1745-1817. Русский флотоводец. Россия, Стор Феникс, Эспиранс, Митау и Арондель сейчас бы пригодились. Выходить на поединок против двух пиратских кораблей Вильстера Юрий Данилович опасался. Один в поле не воин, но русских кораблей видно не было. Адмирал надеялся, что в Анголу, куда они сейчас должны прибыть, доберутся все. Бывает раскидает корабли бури по морю, а потом вместо общего сбора по одному по два соберутся. Рано пока об этом думать. Нужно для начала от двух пиратских кораблей отбиться. Из плюсов пока только ветер. Он сейчас снова северо-западный и почти попутный для принцессы Анны, а для пиратов как раз почти встречный. Возможности для маневра у его фрегата в разы больше. Петр Иванович, может, нам взять круто на юг? Тогда они оба через полчаса у нас по левому борту окажутся и не смогут в клещи взять. Вильстер глянул на небо, облака потихоньку разгоняло, ветер опять начал крепчать. Чуть позже сам об этом думал, но если прямо сейчас повернем, то бригантина повернет за нами и мы опять между двух огней окажемся. А вот если мы это сделаем прямо у фрегата перед носом, то в линию их выстроим и придется биться только с фрегатом. Бригантина огонь не откроет. Прямо перед ними их же корабль будет. Питер Безымакер подозвал дежурного офицера и подробно ему предстоящему маневру об сказал. Вильстор не вмешивался. На корабле два капитана – это перебор. Корабли неизвестные продолжали обходить принцессу Анну, беря ее в клещи, и горячий нрав адмирала несколько раз уже тыкал его носом в это, предлагая скомандовать поворот на юг. Но только он открывал рот, как сталкивался с холодным взглядом светло-голубых глаз капитана, и эти колючие льдинки пыл Юрия Даниловича охлаждали. Право руля, курс Зюид, прокричал наконец беземакер, и набравший приличную скорость фрегат, чуть завалившись на правый борт и скрипя всеми мачтами и хлопая всеми парусами, довольно резко изменил курс. «Левым бортом из всех орудий, поочередно! Огонь!» Как только фрегат выровнялся, махнул рукой капитан, и все четырнадцать двухпудовых единорогов загавкали с разницей в несколько секунд, выплевывая кованые огромные полушария, сцепленные пятью звеньями толстой цепи, навстречу почти догнавшему их фрегату пиратов. Переволновались бомбардировы. Несколько книппелей пролетело мимо, но、ну、и десятка, что попали по преследующему их кораблю, тому хватило с запасом. Как ножом срезала фокорей и фока марсорей. Гроотарея тоже не стала. Все паруса, закрепленные на этих реях, рухнули на палубу, похоронив на время под собой команду. Один книппель попал крайне удачно. Он перерубил бушприт, и косы и паруса рухнули в воду, но Такиляш не дал им отправиться в свободное плавание, и они, болтаясь по левому борту пиратского фрегата, стали его тормозить и разворачивать. Канипелими зарядить, полюбовавшись на дела рук своих, гаркнул на застывших бомбардиров Петр Иванович. Огонь по готовности, два выстрела. Бабах! Корабль опять задрагнулся, на этот раз сильнее даже. Видимо, пару пушкарей подгадали так, что выстрелили одновременно. Грохотало долго. Благо дым от выстрелов сносило почти сразу сильным ветром, сейчас снова дувшим почти в корму. Бабах! Последнее орудие окуталось дымом, и через пару секунд стало видно, что красавца фрегата с белоснежными парусами, что за ними гнался, больше нет. Есть непонятный обрубок, который зачем-то закидали обломками деревяшек и парусами. Только на самом верху третьей мачты на бизанье на крюе с брамрея трипухался единственный парус. Славная работа! похвалил артиллерийского офицера Вильстер. «Петр Иванович, может, хватит убегать? Самое время вдумчиво с бригансиной разобраться. Эти уже никуда не денутся». «Так и сделаем, Юрий Данилович. Только сначала шрапнелью проверим, насколько у них шкурка просолилась. Левый борт! Один выстрел поочередно шрапнельными гранатами. Запал на две секунды. Огонь по готовности!» Всем приготовиться к повороту навест.